Артем Каменистый, Корм, Книга Пятая, Чужая Сиеста. Глава 1 Пространство Аксай. Общий зал выбора команды 2. Милое сборище. Первый ярус грешник покинул не самым лучшим образом. Проще говоря, в тот момент он пребывал в предсмертном состоянии. Тело отказывало, у голове кашей сумбурно угасающих обрывков мыслей. Сам передвигаться не мог, спасибо друзьям не дали умереть. На стартовой платформе он появился в идеальном физическом состоянии. Все телесные раны остались в прошлом, как и боль от них. Однако сознание не сразу переключилось, заторможенное состояние растянулось на несколько секунд. Сейчас не наблюдалось ничего подобного. Тело, скованное параличем, возникающим в момент достижения границы яруса после переноса, ощущалось прекрасно. Ни малейшей усталости грешник как никогда бодр и деятелен. Вот только как прикажете действовать, если тебя заключили в двухметровое подобие стеклянного стакана? Стенки жестко перфорированные, можно сказать, ажурные, но почему-то при взгляде на них мгновенно пришло сознание что Нечего даже мечтать разбить хрупкий с виду материал. Да и чем его разбивать? Рюкзака нет, разгрузочного жилета тоже. В карманах ощущается подозрительная легкость. Возможно, скрытое хранилище не опустило но... Как прикажете у него забираться, если телефон пропал? Даже браслет не оставили. Лишь безобидная одежда и обувь. И ничего не видно. Каким-то образом яркое освещение работало лишь внутри стакана. Будто сам материал ажурных стенок незаметно испускал сияние со всех сторон, из-за чего отсутствовали тени. Однако наружу при этом ни единого лучика не пробивалось, там царила чернильная темнота. «Это что за новости? Где родная платформа? Где призы, причитающиеся?» где хотя бы описание свершившегося, что показывали сразу после перехода с первого яруса. Кукловоды будто прочитали мысли, и во мгле, что простиралось за пределами стеклянной темницы, строка за строкой принялись прорисовываться надписи. Второй ярус пройден. Поздравляем. Итоговая коллективная информация. Данный блок доступен для всех участников команды 2. Потери команды на ярусе. 15,2% от изначальной численности команды. 20,1% от численности команды на ярусе. Первый ярус. Высокие потери. Всего очков цивилизации за ярус – 3. Заработано очков цивилизации вашей командой – 1. Средний результат. Всего баллов уничтожения за ярус – 6. Заработано баллов уничтожения вашей командой – 3. Высокий результат. Внимание! Особая информация. Участник 165-62-11-C8 совершил деяние, прежде считавшееся невозможным. Раскрытие этой уязвимости системы лестницы испытания привело к изменению базового принципа функционирования команды Стражей Моря. Команда 2 получает особое поощрение. 0,5 очков цивилизации. Призовое дополнение не учитывается в распределении стандартного набора командных очков. Уникальный результат. Минимальное количество очков для активации командных бонусов: 1. Всего за все ярусы заработано очков в цивилизации: 2. Необратимо использовано очков в цивилизации: 0. Обратимо использовано очков в цивилизации: 0. Неиспользованных очков в цивилизации: 2. Использовано баллов уничтожения: 0 неиспользованных баллов уничтожения 4 распределение очков возможно итоговая коллективная информация данный блок доступен только для выдающихся участников команды 2. Ваши текущие показатели позволяют вам претендовать на лидерство минимальное количество заработанных за все время очков цивилизации для автоматической активации системы лидерства 1 Заработан очков за все время, 2. На данном этапе лидерства возможно. Для активации функции лидерства 10 участников команды 2 должны подтвердить активацию или отказаться от нее. 6 участников выбираются случайным образом из первой сотни выдающихся участников, исключая первый десяток. Трое участников выбираются из первого десятка, за исключением лидера. Десятый участник, лидер, определяется по сумме ключевых показателей. «Вы — лидер. Ваш бонус — удвоенное право голоса. В данном голосовании ваш голос считается как два голоса. Желаете активировать систему лидерства? Да? Нет?» Ничего подобного при первой смене яруса не происходило, но грешник еще тогда подозревал, что рано или поздно не вполне понятные итоговые сообщения начнут раскрывать свою суть. К тому же коллективный разум множества участников постепенно постигал идеи, ставшие за безликими посланиями кукловодов. Разумеется, не все получалось расшифровать. К тому же хватало и мыслящих нерационально. Такие скатывались в сомнительные рассуждения, о то откровенный бред. Естественным образом сформировалась немалая религиозно-мистическая категория или, говоря проще, стадо озаренных светом высшей истины идиотов и возможных сектантов. В этом нет ничего удивительного, ведь всякий представитель интеллектуального большинства обожает сводить сложное к примитивному при помощи сверхъестественных объяснений. Традиционалисты полагали, что все происходящее «адские муки» или, в легких случаях, «чистилище». У прочих выбор объяснений куда богаче. Там все разнообразие желтой прессы припомнили, от тайных экспериментов в подземном городе нацистов под Антарктидой до изощренных козней рептилоидов с жидомасонами. Или даже до прибытия неких якобы детально описанных шумерами инопланетян, которые намереваются кнутами и дисковыми пилами загнать всех выживших в испытании на ударную стройку нового квартала пирамид-передатчиков для связи с высочайшим космическим разумом. В ситуации, где информации критически не хватает, трудно не скатываться от скудных голых фактов к гипотетическим вещам. Вот и грешнику больше верилось в запутанные испытания с неясными, но, несомненно, нехорошими целями, затеянные цивилизацией высочайшего уровня. Причем он бы не сильно удивился, узная, что цели эти абсолютно непостижимы для человечества. Ибо не то время и не те люди. Ресурсы, затраченные на столь масштабный проект, не укладываются в голове. Те, кто способны на такое, бесконечно далеко оторвались от уровня обитателей Земли. Попытка объяснения замысла с их стороны, с вероятностью близкой к 100%, будет проходить на лекции по философии Ницше перед австралопитеками. «Нет, это далеко не удачный пример». Зачем обижать австралопитеков, когда далеко не все современники грешника способны понять идеи этого германца? Итак, если принять версию, что существует несколько разных цивилизаций, проходящих испытания в разных местах, получается... В этот раз вторая команда сыграла неплохо. Средний результат явно выше, чем низкий, что они показали после первого яруса. Плюс половинку за непредусмотренный кукловодами фокус со стражем докинули. А по баллам уничтожения вообще высокий показатель. Знать бы еще, что за баллы такие и за что их начисляют. Грешник выбрал «да», не колебаясь. Чтобы не сулила эта непонятная система, в его положении глупо отказываться от любых дополнительных возможностей. «Результат голосования. Да, 11 голосов. Нет». Ноль голосов. Внимание! Система лидерства активирована. Единогласный итог грешника не удивил. В лидерах топов самые разные личности встречаются, в том числе и не всегда адекватные. Однако печально глупым участникам трудно добраться до высот там, где помимо примитивной физической силы требуется хотя бы изредка задействовать мозг. Для тупых безумцев даже простое выживание значительно усложняется. Ну ладно, систему активировали, и что дальше? Надписи так и висят, и в них ничего не меняется. А грешник как сидел в кружевном стакане, так и сидит. Кукловоды определенно мысли читают. Снова в тот же миг зашевелились. Простыня текста исчезла, и вместо нее начала вырисовываться новое. Причем не в окружающем мраке, а прямо перед лицом, чуть смещаясь влево. Будто невидимый лист бумаги завис возле головы, и такой же невидимый принтер быстро печатает на нем строку за строкой. Третий ярус. Система лидерства. Доступно очков цивилизации. 2 Доступно баллов уничтожения. 4 доступные для вашей команды опции третьего яруса. Первое. Увеличение процента добычи знаков уровня и универсальных символов развития исключительно для контейнеров, получаемых при победах над противниками. На текущем ярусе для вашей команды доступно не больше одного увеличения по этому пункту. Лимит действует для каждой из команд. Увеличение для кастовых участников 10%. Увеличение для бескастовых участников 15%. Стоимость одно очко цивилизации. Второе Возврат вероятности выпадения рецептов, включая странички рецептов, к показателям первого яруса. Стоимость – 1 очко цивилизации. Третье. Возможность усиления артефактных свойств до шестого уровня на стартовой площадке. В обычном режиме усиление возможно не выше 4 уровня из 12 доступных. Стоимость – 0,5 очка цивилизации. Четвертое. Возможность усиления артефактных свойств до восьмого уровня на стартовой площадке. В обычном режиме усиление возможно не выше четвертого уровня из 12 доступных. Стоимость – одно очко цивилизации. Пятое. Возможность получения усилителей артефактности при крафте предметов, при находках руд и растительного сырья, при свежевании дищи специальными навыками ими. И при успешных реализациях маловероятных событий, например, успешное изготовление слотов низовыми дыроколами, может подарить контейнер с ценным содержимым. Шансы небольшие, и они тем выше, чем меньше вероятность события. Стоимость. Одно очко цивилизации. 2 балла уничтожения. Шестое.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 Возможность получения призовых табличек и призовых сфер при крафте предметов, при находках руд и растительного сырья, при свежевании дичи особыми навыками и при успешных реализациях маловероятных событий. Например, успешное изготовление слотов низовыми драколами может подарить контейнер с ценным содержимым. Шансы мизерные, и они тем выше, чем меньше вероятность события. Стоимость – 2 очка цивилизации, 3 балла уничтожения. Восьмое. Возможность запуска уничтожителя против других команд. На данном этапе команда выбирается случайным образом. Всего доступно уничтожителей 1. Справка. Уничтожитель. Особое уникальное существо с уникальным именем или порядковым номером. Запуск уничтожителя на ярус соперника возможен за командные бонусы. Уничтожитель непредсказуемо перемещается по всему ярусу, либо в той или иной мере обособленной зоне яруса. Целенаправленно и активно охотясь на участников других команд. Уничтожитель — бесспорно сильнейшее существо. Как правило, никто на ярусе не способен повторить хотя бы стартовые параметры уничтожителя ни при каких условиях. К тому же победить уничтожителя один на один практически невозможно, даже заметно превосходя в уровнях и параметрах. Обладают высокоразвитыми навыками. Некоторые усиления и навыки задаются командой из случайного или формального списка. Обладают идеальным чутьем и эффективными поисково-сканирующими умениями, что затрудняет бегство от него и попытки спрятаться. Убивая участников, уничтожитель постепенно развивается. При старте условный уровень уничтожителя – 0 Радиус уверенного обнаружения участников на таком уровне – 100 метров. Развиваясь за счет побед над участниками, в итоге способен достигнуть максимального для третьего яруса 57 уровня. На этом уровне радиус уверенного обнаружения участников 670 метров. Убить уничтожителя очень сложно, но возможно. При его убийстве выпадает 350700 обычных контейнеров, обычно с дорогим предметом. Очень часто с книгой навыка приличного класса и 90-260 особых призовых контейнеров. В них может оказаться крупная сумма денег, в том числе и идеальных монет. Редкий предмет – предметы, расходники высоких уровней, книги приличных классов, полезные рецепты, призовые сферы и таблички, карты памяти с интересной информацией и прочее. Особая опция для третьего яруса. Победа над уничтожителем может привести к существенному усилению всей команды и к весьма существенному усилению участников, сумевших добиться победы. Стоимость. Одно очко цивилизации списывается необратимо. Три балла уничтожения списываются необратимо. Выбрать можно один и более пунктов, при условии, что у вас достаточно очков цивилизации и баллов уничтожения. Если в условиях не указано отдельной строкой – Что очки и баллы списываются необратимо, они снова будут доступны после прохождения третьего яруса. У вас есть 24 минуты, чтобы сделать выбор. Вы можете выбрать сразу после активации функции выбора или сначала обсудить варианты с другими участниками. Для обсуждения выбраны участники, чьи суммарные показатели заметно превышают средний уровень. Вы первый лидер. Первое место по сумме показателей. Бонусы. Первое. Ваш голос считается как 9 голосов. Вы можете выбрать цели первой очереди, второй очереди и так далее, до девяти вариантов, расставленных в очередь. Расшифровка. Если выбранная вами первоочередная позиция не будет принята большинством голосов, голосование учитывается в вашей цели второй очереди, потом третьей и так далее. В каждом варианте вы можете ставить любые сочетания опций или одиночные опции если они не выходят за лимиты очков и баллов. Второе. У вас есть 9 попыток донести ваш голос. Речь. До каждого участника голосования. Ваш голос будет принудительно доходить до каждого в первую очередь поверх других голосов. Длительность эффекта 9 секунд. Старт процедуры голосования. Полотно текста, можно сказать, обрело плотность. Перед грешником появился здоровенный планшет, где под каждым из восьми пунктов мигала строка с вариантами выбора. В верхнем правом углу крутились ярко-зеленые цифры обратного отсчета. Материализации планшета кукловоды не ограничились. Тьма, окружавшая узилище грешника, рассеялась в один миг. Во все стороны, куда ни глянь, расстилалось бесконечно ярко освещенное со всех сторон пространство. И пространство это не пустовало. Десятки и десятки аналогичных стаканов без каких-либо опор и веревок висели там и сям на приблизительно одинаковой высоте. Причем переплетение стеклянных конструкций не мешали разглядывать людей во всех подробностях. И секунды не прошло, а грешник уже пару знакомых лиц узрел. А вон еще и еще. Ба, да тут чуть ли не половина его команды собралась. Тарк суетливо оглядывается, рыська приветливо рукой машет. Хос хитро щурится, а поблизости от него парнозаец мечется в тесноте узилища, радостный как никогда. Куда ж без него? Грешник невольно улыбнулся. Пусть многие считают его нелюдимым одиночкой, но это не так. Своим он всегда рад. А вот про чужих такое не скажешь. К примеру, Резаку не рад совершенно, да и тот не выглядит всем довольным. Очень уж нехорошо таращиться в сторону парнозайца. Тарк помахал рукой. «Грех привет! Я так и знал, что ты тоже здесь!» Расстались, можно сказать, только что, но грешник помахал в ответ, не забыв, однако, намекнуть на странность такого поведения. «И тебе привет! Давно не виделись!» «Ага!» «Очень давно!» – заулыбался Тарк. «Странно, между их стаканами под сотню метров, плюс с разных сторон доносятся выкрики других участников, однако именно голос Тарка слышится прекрасно, не ни на ничем и никем не заглушаясь». Попытался поговорить с Рыськой. Та тоже не близко находилась, да и шум нарастал с каждой секундой. Однако результат не изменился. Идеальная слышимость. Парнозаец, заметив грешника, замахал всеми конечностями, заорал во все горло, обращаясь одновременно и к нему, и к рыське, и ко всем, на кого падал его взор. Заметно, что человек очень соскучился по интенсивному общению. Ярус пройден, следовательно, данное им слово больше не действительно. Язык развязался, из-за всех сил торопился наверстать упущенное. Но даже истошные вопли главного балабола ни капли не мешали выслушивать именно тех, кого требовалось. Причем не обязательно вступать в разговор, достаточно посмотреть на нужного человека и пожелать подключиться именно к нему. Так получилось работать сразу с несколькими, однако без оперативной взаимности с их стороны это уже значительно грузило восприятие, устраивая сумбур в голове. Покосившись на таймер, грешник решил, что эксперименты со звуком сейчас не самое главное. Крикнул Тарку. «Что ты думаешь выбрать?» «Хочется сразу все», — ответил товарищ. Грешник покачал головой. «Все не получится». «Да я понял. Подсчитал уже. В первую очередь хочется увеличения процента добычи, а потом рецепты». «Зачем тебе рецепты?» — изумился грешник. «Как это зачем?» Ты что, не понимаешь? С ними наши ремесленники смогут неплохо зарабатывать. Некоторые предметы очень даже выгодно сдавать неписям. На сырье столько никогда не поднимешь. А если повезет сделать что-то приличное, можно себе оставить или своим передать. Далеко не у всех наших хорошее снаряжение, и с этим надо что-то думать. Тарк, а насчет призовых табличек и сфер подумать не хочешь? «Думал и над этим, конечно, но на них все начисленное уйдет, потому что у нас всего лишь два очка цивилизации». «А ты хорошенько подумал?» «О чем вообще речь, грех?» «Я о том, что таблички из сферы – это самое полезное, что выпадает в трофеях. Ничего лучше никто никогда не видел. Причем добываются они очень редко и только с самых серьезных тварей». Он спросил крысолова, как не просто на таких монстров охотиться. Сферами можно изменять самые трудные для прокачки параметры предметов. К примеру, цвет меняется только ими или очень дорого за идеалки на старте. Иногда за поощрение дают, но заработать такое поощрение могут очень немногие и очень нечасто. А за таблички я вообще молчу. Они, наши параметры, иногда могут так изменить, что ничем другим такое поменять не получится. Одноразовая волшебная палочка. Грешник говорил искренне, однако в его словах несложно выискать эгоистические мотивы. Кукловоды ведь четко и ясно дали понять, что шансы получить такой приз ничтожны. Скорее всего, большинство участников никогда такую прелесть не увидят, несмотря на любые старания. Однако даже меньшинства достаточно, чтобы существенно обогатить вторую команду, если учитывать ее потенциал в целом. Ведь призы впрямь достойнейшие и шансы их заполучить у грешника куда выше, чем у большинства. Не исключено, что в этом деле он первый претендент. Благодаря роскошному навыку, выбранному после штурма ущелья высохшей реки, он может и руды добывать, и полезные растения находить, и качественно обрабатывать охотничью добычу одним прикосновением пальца. Причем это умение изначально эпического класса с 20-м рангом. На данном этапе испытания это очень и очень приличные показатели. Даже если их вообще не развивать, мало кто сумеет достичь подобного хотя бы по одному направлению. А по трём сразу – фантастика. Вот много ли участников сейчас смогут похвастаться развитыми добычными навыками? Или хотя бы их наличием? Грешник, будучи бесспорным лидером первого яруса, смог позволить себе лишь геологию до эпического класса довести. Также открыл травничество, но выше ничтожного базового класса его не поднял. Про ранг «что там, что там» даже говорить не приходится. А насчет функции упрощенной разделки добытой дичи узнал лишь недавно. Поэтому даже самых ценных тварей свежевал по старинке. Говоря точнее, вообще не свежевал. В лучшем случае варварски разделывал при помощи контейнеров, теряя при этом прорву компонентов, лишая себя шансов получить увеличенную добычу. Либо отдавал это дело на откуп товарищей или союзников вроде крысолова. Но обычно ограничивался лишь торопливым сдиранием частей шкуры, выбиванием клыков, отрубанием нескольких когтей и прочими мелочами естественно теряя при этом львиную долю возможной прибыли. Сейчас с новым навыком он с одинаковой эффективностью способен и руду копать, и траву собирать, и разделывать тварей. То есть окучивать все три базовые возможности получения самых желанных трофеев. Причем процесс поиска полезных ископаемых существенно упрощается благодаря наличию эпического исследования. Отсюда следует, что лучшего добытчика во всей команде не сыскать, поэтому невольно напрашивается желание лоббировать именно седьмой пункт, за счет которого можно дополнительно получить самые ценные призы. Ну да ладно, он ведь не за себя радеет. Точнее, не только за себя. Глупцы вымерли еще не все, так почти все, а остальные только узнали о выгодности добытых навыков. Если не обзавелись ими, то попытаются обзавестись. А это не такая уж редкость, чтобы попытки растягивались на долгий срок. Да, о полном высоком качестве умений говорить не приходится, но даже с низкими показателями они способны приносить неплохую прибыль. Вряд ли кукловоды выставили непомерно мизерные шансы. То есть даже со слаборазвитыми навыками добычи сферы и таблички выпадать будут. Разумеется, не каждому и не всегда, а с учетом тысячи тысяч попыток, предпринимаемых всем сообществом участников. Очень может быть, что грешнику ценные трофеи не достанутся вообще. Однако и при таком раскладе он и все прочие останутся в плюсе, потому что какое-то количество добываться будет, а часть редкости неминуемо попадет на рынок. Следовательно, расширится ассортимент самых желанных товаров и, возможно, снизятся цены на них. В общем, пусть вариант, продвигаемый грешником и попахивает себелюбием, все же он действительно выгоден для всех участников. Просто для некоторых чуть выгоднее. Тарк, недолго подумав, спросил. «Грех, я что-то не пойму. Чем тебе процент добычи не нравится?» прибавка в 10 и даже 15 процентов – это ни о чем. Тарк, ты перечитай условия. Хорошенько перечитай. Она работает лишь на знаки и символы, то есть на самые низовые трофеи. А за это сожрет, считай, половину заработанных командой баллов. Выгоды получится немного, причем исключительно для охотников. Ремесленники, о которых ты так печешься, останутся нищим. Я, кстати, согласен, что их как-то надо поощрять. Если мыслить командно, конечно. Сам посмотри, сколько народа до сих пор без нормального оружия и снаряжения. Я не наших. Я вообще. Мне кажется, тема с табличками гораздо выгоднее. Если брать всех, нас, в целом. Ладно, уговорил, на споры нет времени, так что принимаем твое решение. Передам всем. Но грех, тут такое дело. Мне несколько очередей выбора дали. Тебе тоже? «Ммм, девять вариантов». «Ух ты! А мне только три!» «Похоже, у кукловодов какая-то своя система рейтинга, по которой они это рассчитывают», — предположил грешник. «Согласен. Тогда что вторым и третьим выбирать будем?» Ответить грешник не успел, откуда-то слева донесся зычный требовательный голос, легко заглушивший все прочие. «Грешники, внемлите глазу моему, ибо через глаз мой даже самая пропавшая душа может узреть путь к освобождению». Это кто там ко всем тезкам оптом обращается, и почему так громко? Обернувшись, грешник не удивился, увидел знакомое лицо. Не сказать, что они действительно знакомы, но этого участника он хорошенько запомнил. Именно этот свежеиспеченный гуру называл себя «освободителем», привел к ущелью толпу фанатиков, спровоцировал срабатывание режима «штурм». Неадекватный на всю голову проповедник. Таких немало развелось. Недалекие люди часто любят искать объяснение всего и вся, и чем короче и понятнее такое объяснение, тем легче его принимают. Поэтому религия никогда не окажется за бортом корабля цивилизации. Правда, здесь вряд ли можно утверждать, что имеет место религия в узком понимании этого слова. Весьма вольное толкование отдельных моментов христианства, замешанное на ядерном абсурде. Мужик эмоциями мощными да харизматичностью берет, давит на мозги громкостью, буквально гипнотизирует голосом. Примитивная тактика, однако, против слабых умов работает эффективно. Особенно здесь, где его речь донеслась до каждого, в миг заглушив все прочие разговоры. Очевидно, у освободителя тоже имеется возможность 9 секунд вливать свой голос в каждое ухо. Вот как этот бонус выглядит в действии. Хотя, 9 ли? Отвернувшись, грешник принялся посматривать на других участников, губы которых в этот момент шевелились. И без труда начал прекрасно слышать каждого из них. Похоже, командный голос у «Освободителя» отключился почти сразу, и его продолжали воспринимать лишь из-за поддерживаемого зрительного контакта. Ведь поневоле все повернулись при первых словах проповедника. Пламенные речи «Освободителя» Грешника даже при первой встрече не заинтересовали, а сейчас тем более. Он снова начал говорить с Тарком, заодно подключая к разговору всех прочих соратников. Оказалось, что кукловоды реализовали и такую возможность, причем при взаимной вовлеченности сумбур в головах не наступал. Так что вскоре почти два десятка соратников объединились в одну беседу. Разговоры не входящих круг участников теперь доносились едва слышно. Если не напрягать уши, вообще не мешают. «Эй, грех!» – приглушенно донеслось издали. Чуть повернул голову грешник, увидел Дейла. Помахал рукой. привет «Вы что там, седьмой вариант выбрали?» «Да». «Мы тоже. Уж больно тема хорошая. Но, знаешь, сомневаюсь, что все понимают, в чем выгода. Это ведь своей головой думать надо, а думать народ не любит». «Да, Дэл, согласен. Тоже сомневаюсь, что за него большинство проголосует». «Грешник, а вы там что второй очередью поставили?» «Еще не ставили, только обсуждаем». Неподалеку от Дейла замахал руками еще один знакомый. Высокий, широкоплечий, с недобрым раскрасневшимся лицом и прищуренными глазами, норовящими просверлить все, на что уставились. «Грех! Грешник, мать твою! Я знаю, что ты меня слышишь! И тебе привет, Резак! Чего через губу отвечаешь? А ссориться со мной хочешь? Да мы и так не сказать, что великие друзья!» без наезда, но и без подчеркнутого миролюбия, ответил грешник. Чего хотел? А вот хочу дружков твоих, не грилу и баба-мужика. Доставишь мне их тепленькими или хотя бы даже слово помочь с этим делом. Я за такой подгон всем своим скажу голосовать так, как тебе надо. Одежных ребят у меня хватает, так что верная тема, вместе мы любые варианты продавим. «Что скажешь?» В процессе разговора Резак, как и все прочие, подключился к общей беседе и пропустить такое событие парнозавец никак не мог. «Слышь, ты, не грилу не грила, и только не грила называть может. У тебя, Белоснежка, нет такого права. свалить сюда «С тобой я позже поговорю», — многообещающе ответил Резак. «Ну так что, грешник, мы договоримся?» «Слышь, это почему потом?» — не унимался парнозаец. «Я вот прямо сейчас пообщаться хочу». «Резак, друг, у меня тут вопрос появился. Может, хоть ты знаешь, как на этом тупом планшете фильмы включать?» «Какие тебе фильмы, покойник?» «Криминальное чтиво было бы идеально». Чё-то захотелось пересмотреть эпизод про здоровенного парня с красным шариком во рту. «Он на тебя очень похож, только рожа поумнее». «Ну до чего я разоряюсь, ты-то лучше меня знаешь, не бойся, по десять раз на день пересматриваешь». «Слышь, тот парень был чёрным, как ты», — ухмыльнулся Резак. Парнозаяц на это радостно оскалился. «Бро, это, получается, я угадал. Ты точно каждый день пересматриваешь. Любимый момент, да?» Грешник попытался выкинуть парочку из беседы, но такой опции в планшете не имелось. Так что дальнейшее обсуждение пришлось проводить под аккомпанемент агрессивно-вульгарной перепалки, градус который стремительно повышался. Неудобств добавляло и то, что к беседе присоединялись все новые и новые личности. В основном подручные резака, но были просто любопытствующие, интересующиеся подробностями. Ругалась парочка так, что даже приглушенные голоса до посторонних доносились отчетливо. А публика скандалы любит. К счастью, обговорить первые пункты очереди получилось быстро. Дальше грешнику пришлось раздумывать самостоятельно. Увы, но среди союзников не нашлось никого со сравнимым количеством бонусов. Впрочем, вариантов не так много, быстро разобрался. Остаток времени посвятил общению с друзьями, чему весьма мешала непрекращающаяся милая беседа резака с парнозайцем. Наконец таймер замигал красным, после чего отсчитал последние секунды и обнулился. Ажурную клетку тут же окружила непроглядная тьма. Старый текст на планшете пропал, на его месте появился новый. «Голосование завершено». Выбраны варианты 1 и 5. Всем участникам приготовиться к переносу на стартовую площадку. Увы, не совсем тот результат, на который грешник рассчитывал. Но это и не удивительно. Ведь изначально сознавал, что шансы невелики. Гарантированное получение лишних трофеев – чересчур сильный соблазн, несмотря на то, что опция не распространяется на трофеи повышенной ценности. Он изначально даже тарг за него цеплялся, а его непродуманным не назовешь. В принципе, победивший вариант неплох, компромиссный. И любителям получить лишние знаки с символами подходит, и ремесленники со сборщиками полезности с пустыми руками не останутся. Просто вместо призовых сфер и табличек смогут получать усилители артефактности. Трофей далеко не самый редкий, однако на каждом шагу не валяются, всегда в цене, всегда в недостаточном количестве. Для серьезной модификации предметов таких много требуется. Даже топы вроде Грешника до сих пор не довели свои любимые артефакты до высочайших показателей. Да что там говорить, ведь вряд ли хоть один участник сыщется, у кого этих артефактов полный набор собран и хотя бы наполовину прокачан. Причем действительно полезные артефакты с правильными комбинациями свойств, а не выбранные кое-как из подвернувшихся по случаю. Но за сферы и таблички все же обидно. Лишний способ их получения мог существенно усилить тех, у кого на руках имеются серьезные деньги или товары для обмена. А грешник как раз из таких.